Параграф 4. Хетская культура. Хетское государство, сложившееся как крупная держава в эпоху, когда древние цивилизации Египта и Месопотамии уже обладали устойчивой культурной традицией, испытало определенное культурное воздействие этих высокоразвитых центров. Довольно сильным было и хуридское влияние. Правда, в религии хетов заметно выступают черты этнического своеобразия. Встречается упоминание о тысяче богов и богинь хетской страны, хотя практическое значение имело почитание ограниченного числа небожителей. Так, верховным покровителем столичной хаттусы был бог грозы. Наряду с ним почитался и хурицкий бог Тесуб, также считавшийся богом грозы. Он изображался с пучком молнии и боевым топором в руках, являясь одновременно и богом войны. В Хатусе почиталась также богиня солнца, считавшейся супругой бога грозы. Упоминается и божество солнца мужского рода. Были популярны различные боги плодородия, в первую очередь Телепин, напоминавший египетского Осириса и шумерского тумузи. С ним связывались представления о смене времен года. Местным киликийским богом плодородия был сандан, изображавшийся с огромной кистью спелого винограда, в какой-то мере прообраз греческого бога-виноделия Диониса. Супругой бога-плодородия была богиня-мать Ма, которая нередко называлась Акадским именем Иштар. Известен также бог-ворот апулуна возможно, ставший прообразом греческого Аполлона. Страница 188. Большую роль играл культ священных быка, льва и других животных и птиц. Постепенно происходила известная унификация религиозных представлений, создавался единый пантеон богов. С усилением царской власти храмы и жреческие коллегии все более попадали под ее контроль «Царь стал отождествляться с солнечным богом». Среди сохранившихся хетских письменных произведений весьма интересные подробные и развернутые царские автобиографии, скорее всего, составлявшиеся не самими царями, а придворными писами. В них есть яркие эмоциональные образы, отмечены глубокие переживания, и проводится своеобразная этическая концепция. Так в детальной автобиографии Хатусили III делается попытка оправдать отстранение от власти племянника, ссылаясь на его коварство и неблагодарность, моральный момент, а также на волю богини Иштар религиозное обоснование. В хетских летописях делались попытки разделить историю страны на три периода. Образованная хетская верхушка интересовалась прошлым не только своей страны. В хетских архивах сохранились литературные произведения, повествующие, например, о событиях из истории Аккада. Распространение в хетском царстве в связи с развитием давних исторических связей, например, с Месопотамией, чужеземных языков, вызвала необходимость в соответствующих пособиях. Имелись трехязычные шумера-Вавилона хетские словари. Известен замечательный учебник по коневодству, составленный главным конюшенным хетского царя Миттанийцем Кикули. Хетское государство, будучи прежде всего военной державой, усиленно заботилось о развитии фортификации. Характерной особенностью укрепления хетских городов было наличие двойных стен. В Хаттусе был воздвигнут еще дополнительный вал, облицованный камнем. Стены сооружались из огромных каменных блоков, тщательно подогнанных друг к другу. К услугам царя и его приближенных в городе было четыре дворца, причем в нижнем дворце имелось специальное святилище. Хетские статуи и рельефы, подобно хурицким, отличались некоторой массивностью и тяжеловесностью, своего рода монументальностью, давящей на зрителя. Для примера можно назвать скальные рельефы, Кая, неподалеку от «Богаскёя», где изображены две встречные процессии мужских и женских фигур, стоящих на зверях и птицах. Обе процессии возглавляются богом и богиней, видимо, вступающими в священный брак. В целом, для хетской культуры характерна рациональная деловитость, Несколько прагматическая ориентации на главные нужды монархии, в которой успехи на поле брани и возвеличение царской власти составляли основные заботы.